Мы вас судить будем. Уставшие, голодные и грязные с ног до головы. Удрученные потерей орудия. Мы сели на песок островка, чтобы отдышаться. «Смотрите, ребята, какие-то легковые машины подъехали!» Заметил один из разведчиков. Действительно, с машин спрыгивали на прибрежный песок военные, мужчины и женщины. Один из офицеров поднялся в открытой кабине автомобиля и стал громко и требовательно звать нас к себе. Как видно, возмущенный что мы не бросились к машинам сразу же, как они подъехали к берегу. А мы до того устали, повозившись с конями и пушками, что не в состоянии были подняться на ноги, не то чтобы с подкоринства или любопытства броситься к подъехавшим. Поэтому, назав офицера никак не отреагировали. «Если надо, пусть подойдет к нам на остров. Если надо, пусть подойдет к нам на остров. Мы с удовольствием поделимся горьким опытом переправы через каверзную реку. А пока что мы отдохнем и придем в себя». Между тем, нетерпеливый и строгий офицер... Он оказался капитаном, вошел в сапогах в воду и быстро пошел в нашу сторону. Едва ступив на островок, он матерно обругал нас и скомандовал «Встать! Смирно!». Видавшие виды фронтовики не испугались, околько пришло офицера. Они устремили взгляды на меня, своего командира, намереваясь действовать в зависимости от моей реакции. А я продолжал сидеть, спокойно глядя на капитана. «Кто из вас старший?» – изгливо выкрикнул он. «Я старший». Отвечаю, не двигаясь. «В чем дело? А ну встать! Ты как разговариваешь, скотина?» Капризно заверещал офицер, намереваясь пнуть меня носком сапога. «Что вы хотите от нас, капитан?» Неторопливо отвечаю. «Говорите спокойно и не кричите. Я тоже, капитан, и нечего на меня орать. А то мы устали, голодные и злые, можем и морду набить». Капитан резко развернулся, руступ новенькой портупеей, и побежал обратно по воде к машинам. О чем он говорил со своими спутниками, нам было не слышно, но вскоре он поднял руку и подал сигнал. Ко мне! Мы продолжали сидеть, не шевелясь. Тогда капитан снова прибежал на островок. Тебя полковник вызывает! Обращается ко мне. Полковник для меня начальник. Поднимаюсь, иду на вызов. Полный лет 50, полковник встретил меня к мура. Видно, капитан на ябеднечел. Начальственно спросил. Вы кто такой? «Капитан Микин, командир дивизиона 1028-го артполка. Произвожу переправу подразделения через реку Ляухаха. «Ну и как идет переправа?» «Хорошо, только одна пушка застряла, но мы ее вытащили, а вот ось сломалась». «Как? Сломалась ось?» — округлил глаза полковник. «Из нее стрелять можно?» «Нет, нельзя. Надо сменить боевую ось». «Мы вас судить будем!» — повысил он голос. «Я прокурор армии!» «Это что за вредительство?» «Капитан Сукарев! повернулся полковник к уже знакомому мне капитану. «Следствие поручаю вам!» «Вы меня арестовывать будете?» — спросил я, понимая, что дело принимает серьезный оборот. «Пока выполняете боевую задачу, а потом мы вас найдем». «Разрешите идти?» — козырнул я. «Идите!» — прихожу к своим. «Ну что там, товарищ капитан?» — терпением спрашивают. «Судить меня будут!» «За что?» «За то, что пушку сломал!» «Да что, мы специально ее ломали! Мы же ее вытаскивали!» «А если бы она утонула, вы или лучше бы было!» Возмущались солдаты. Мы поднялись и направились на правый берег речки к своему дивизиону. Кто-то из солдат оглянулся и с интересом сказал «Смотрите, машины в воду пошли!» Повернувшись, мы увидели, как две прокурорские машины, Виллис и Ампибия, нагруженные чемоданами и девицами в военной форме, резво покатили по твердому песку в речку, далеко разбрызгивая водяную струю. Прошли метров пятьдесят по воде, но вот одна из них остановилась и стала погружаться в воду. Девицы с визгом выпрыгнули из машины и, задрапью птенки, бросились бежать к берегу. Вслед за первой остановилась вторая машина. С берега к машинам устремились прокурорские солдаты и офицеры. Сначала они попытались столкнуть машину с места, но это им не, у... это им не удалось – Тогда они принялись хватать всплывавшие из открытых кузовов чемоданы. Девицы и чемоданы вернулись на берег, а машины продолжали медленно, наверное, погружаться в воду. Смотрим, к нам бежит злополучный капитан. А ну, быстро по машинам! Я возмутился. Почему и он командует моими солдатами? Капитан убежал к полковнику, затем возвратился назад и потребовал, чтобы я снова явился к прокурору. Я направился на левый берег, а солдаты кричат мне вдогонку. «Товарищ капитан, не торопитесь! Пусть их машины покрепче засядут в мыле, тогда узнают, что это за река!» «Докладываю о своем прибытии!» «Быстро берите своих солдат и вытащите на тот берег моей машины!» — приказывает полковник. «Я попытаюсь это сделать, товарищ полковник, но машины уже глубоко ушли в Мы сможем их вытащить, но только без колес!» «Ты с ума сошел!» — перешел полковник на крик. «Я за эти машины расписывался! Они новенькие! Как это можно их ломать?» Я вернулся на островок к солдатам. «Пошли, ребята, надо вытаскивать! Жаль технику, уйдет под воду!» Солдаты встали и нехотя направились к машинам. Между тем колеса уже скрывались в выле, из воды торчали только кузова. Попробовали тащить машины вверх, но поддавались лишь кузова. Колеса уже намертво схватил уплотнивший сил. Скрипели рессоры, того и гляди сломаются». «Вытащите, пожалуйста, хотя бы одну машину!» Уже плаксиво взмолился полковник. Тут мы по-настоящему взялись за амфибию, она меньше углубилась. Принесли веревки, подкопались к колесам, скрываясь головой в мутной воде, просунули под оси веревки и дружно потянули машину вверх. Поскрипев, она, наконец, поддалась и медленно стала подниматься над водой. Когда вытащили, а то амфибию на другой берег, от виллиса торчало над водой только ветровое стекло». «Подъехал наш капитан полка. Я доложил обстановку. Он распорядился машину других дивизионов таскать через реку только тракторами, а полковнику предложил...» «Я даю вам на том берегу трофейный опель, капитан, а вы мне разрешаете взять себе утонувший Виллис». «Я же расписался за машины!» Снова, как и мне, запел полковник. Виллис, как и застрявший полковой Стюдебекер, громадная машина, метр три высотой, скрывалась в бурунах речушки». Чудеса и только. Воды в речке ниже колен, а автомобили скрылись под водой. Кстати, когда мы возвращались той же дорогой из порта Артура в Чайбалсан, я специально остановился и осмотрел место нашей бывшей переправы. Речка была уже полкилометра по другую сторону моста, а бывшее русло бурной реки представляло собой ровное, голое, твердое, как камень, заиленное поле. В одном месте из утрамбованной тверди торчал сантиметров на 10 угол брезентового кузова Судебекера. От Виллиса даже и следа не осталось». Я знал, что Рогоза не смог вытащить Виллис, так что обмен у них с прокурором не состоялся. До конца того трудового и дня мы приводили имущество, коней, и орудия в порядок. Ночь отвели на отдых, а рано утром, позавтракав, двинулись снова вперед. Я, правда, немного задержался. Во время завтрака подбежал посыльный от армейского прокурора и повел меня к полковнику. Не без волнения подходил я к сидящему на песке офицеру. «Чем черт не шутит, может и арестовать?» а мы знали, каково приходится на допросу арестованным. «Садись!» – скомандовал прокурор, показывая место напротив себя. Еще при подходе я заметил на разостанных плащ-палатках содержимое чемоданов. Сушились в лучах восходящего солнца бесчисленные пачки сигарет, обмундирование, белье. Перед полковником на раскинутой простыне столешницы стоял завтрак и раскрытая бутылка водки. Я в нерешительности потоптался на месте и стал медленно опускаться на колени рядом с прокурором. «Ну, посмелее, посмелее! Позавтракаем вместе!» По проговорил полковник. Лицо было добродушным и улыбчивым. Налил два стакана водку и подает один мне. «Как-то неловко, товарищ полковник, с подследственным выпивать!» Говорю. «Давай, давай, выпьем! Бывает и прокуроры ошибаются. Впервые встречаю такую реку. А ты молодец! Хорошо переправу провел!» На другой день в арбейской газете появилась статья о том, Как мы героически спасали бурной реке пушку и машины.